Слава девятая. Профессор не обнародовал реанимированные работы Гобула. Он погрузился в науку, пропадая в закрытой лаборатории на пятом этаже. Об этом регулярно сообщали проверенные источники. Точнее, это студентки обсуждали работу и личную жизнь своего идола. «У меня есть суженая», — сказал однажды Альрик. «На вашем человеческом языке невеста». Я тогда выслушала с открытым ртом, ни на миг не заподозрив, кого подразумевал профессор, говоря о нареченной. Правда, он имел в виду не меня, а то, что стало моей неотъемлемой частью. Как ни пыталась я примириться со звериной составляющей, а все равно народные гены остались для меня чужими. Прежде всего потому, что они выворачивали характер наизнанку. В полнолуние из меня лезли агрессия, жестокость, непредсказуемость, легкомыслие. Я провоцировала и искушала. Быть может, несдержанность проистекала из неопытности, но мне было ни у кого позаимствовать хотя бы талику взрослости. Животные порывы принимал на себя и сдерживал мэл С Альвиком я пересекалась лишь на лекциях. По практическому курсу для меня составили специальную программу, которую вел преподаватель от Министерства образования. Наверное, сей факт ущемил гордость профессора Вулфу как специалиста своего дела, но мужчина не подавал виду. На индивидуальных занятиях я с завязанными глазами рисовала символы и руны, а преподаватель контролировал их правильность условной меткой. Например, прицеплял волну, и узор вспыхивал, как головка у спички. В случае неудачи билибердень стиралась, и попытки возобновлялись. Прочие лица, деканы и проректриса, ставшие свидетелями рассказа о западном синдроме, тоже не афишировали подробности. Или они посчитали довода профессора и, соответственно, Гобула притянутыми за уши или не рискнули высказываться публично, побоявшись, что их сотрут в порошок те, кому выгодно поддерживать легенду об инвалидной весорадке по пене. Царица и 115 как ни в чем не бывало, читали лекции и вели индивидуальные занятия. А с двумя другими деканами мои пути не пересекались. Однажды мы пришли в институт, а звонки перестали горнить. Вот так, полнейшей неожиданности, пропали наигрыши и воздушные волны, освежавшие закутки и коридоры альмаматор. Народу понаехала видимо-невидимо, сплошь высокие шишки и чины – которые облазили подвальные катакомбы вдоль и поперек. Администрация института в лице ректора посидела от переживаний. Искали-искали, а так и не нашли в разумительное объяснение о поломке горна. Составили трехсторонний акт обследования от института и двух министерств о том, что устройство под названием горн находится во временно нерабочем состоянии или, иными словами, законсервировано. Повздыхали разочарованно. И разъехались. Теперь о начале занятий и о переменах сообщал обычный звонок, трезвонящий на высоких визгливых нотах, и студенты не прятались от воздушной волны, пережидая в туалете или на крыльце института. По этому поводу я испытала разочарование. Все-таки горно считался изюминкой института, а с его поломкой стало гораздо скучнее. Если убрать и Монтеморта, то даже святой Спесуил не спасет положение, задирая он пятки хоть до люстры. Попечалилась я и призадумалась. Может, мой дар повлиял и на горн? Тот взял и расхотел работать, обленился и сломался. Действует ли синдром на технику? Вроде бы часы не ломались, как и холодильник с печкой для подогрева. Что теперь будет с горнистами Вечером я позвонила 115-му. Впервые. Неуместный и поздний звонок. Человек отдыхает, а его отвлекают. генри Генрихович, что станет с ребятами, обслуживающими горн? Вернуться домой. Их долг уплачен в любом случае. А те, кто должен сменить юношей, просто-напросто отдадут долг отчизне иным способом. «Постойте, милочка!» – воскликнул декан, оглушив басом. «Откуда вы знаете о горнистах?» «Случайно столкнулась. Простите, пожалуйста, никто из них не виноват!» «Ох, Эва Карловна!» – пожурил на расстоянии мужчина. «И когда успеваете? Хотя уже не важно!» «Да, наш пострел везде успел!» Засунул нос во все дырки и залез во все щели. «Покажите, где нас не было!» Через несколько дней меня вызвали в деканат, и 115-й, поглядывая на бесстрастных охранников, сообщил, что по ходатайству Франца и Осифа мне предлагают место младшего лаборанта на кафедре сложных составов. «Три ставки, 15 висеров в неделю, два часа ежедневного труда, начиная с первого дня летней сессии». Подвижки произошли из-за увольнения Ромашевичевского, благодаря чему освободилась строчка в штатном расписании. Новый препод по теории снадобий спал и видел меня на месте младшего лаборанта в стерильном халате и в марлевой повязке. Я открыла рот, чтобы отказаться, но Генрих Генрихович привел неоспоримые преимущества трудоустройства. Во-первых, лаборанство предполагало обеспечение клепоэнтакти, пусть и в упрощенной форме. Простота и облегченность требовали обновлять щит каждый квартал, но все-таки это какая-никакая защита от возможных поползновений. Во-вторых, теория снадобий удавалась мне лучше остальных предметов. Почему бы не воспользоваться моментом и не начать профессиональную деятельность в том, что хорошо получается? Я обещала подумать и дать ответ при первой же возможности. В посолах декана меня, прежде всего, привлекла возможность получения клипо-интакти. Судьба дает шанс. С щитом присутствие охранников перестанет быть обязательным, по крайней мере, в институте. Шкафообразные двухметровые детины, прикрывающие тылы, стали постоянной мозолью. Мне приходилось одергивать себя, чтобы не сказать и не сделать лишнее, потому что каждый мой шаг досконально изучался в ДП – «По охранников. Подумаешь, два дополнительных часа в стенах альмаматор. Я и раньше неплохо справлялась, работая в архиве. А уж с распорядком дня улажу, подтяну, уплотнюсь. В общем, постараюсь». Но прежде следовало обсудить вопрос с Мэлом. Примечание автора. Клипо интакти. Перевод с новолатинского «Щит неприкосновенности».